Глава 31. Структура вводной части сессии. Компоненты вводной части сессии. Вводная часть терапевтической сессии состоит из оценки эмоционального состояния клиента по сравнению с прошлой неделей, формулировки повестки дня, адженды, оценки изменения за прошедшую неделю, Проверки домашнего задания и приоритизации повестки дня. Определение главных, приоритетных, наиболее актуальных вопросов из повестки дня. Схематично компоненты вводной части терапевтической сессии представлены на рисунке 40, который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. В последующих главах данного практического пособия Каждый компонент вводной части сессии подробно рассматривается отдельно, вкупе с типичными проблемами, возникающими на каждом этапе вводной части сессии.